Занятие 36. -е. Контроль за опасностями окружающей среды. Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. Второе. Шаги 2А, 3А, 3Б и 3Ц не обязательны. Считайте в обратном порядке.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 И это так. На страницах этой книги ещё ничего не было сказано о воздействии на наше здоровье загрязнённого воздуха, воды или пищи. Я о том, как мы могли бы с помощью метода Сильва выявлять и корректировать такого рода проблемы. Теперь, когда я рассказал Об улучшении способности справляться с проблемами физического мира на менее глубоких уровнях альфа, наверное, настал подходящий момент рассмотреть этот вопрос. Сначала одно слово предостережение. Негативное мышление усиливает негативные эффекты. Вы можете в большей мере навредить себе, Беспокоишь о химических веществах, которые впрыскивают в цыплят, нежели непосредственно поедая этих цыплят. Вы можете в большей мере навредить себе, испытывая чувство вины за то, что потребляете насыщенное сахаром мороженое, нежели непосредственно потребляя этот сахар. Беспокойство и чувство вины означают стресс. Стресс может вредить вам быстрее, чем большинство факторов окружающей среды. Поэтому предпочтительнее для вас, используя больше разума, делать правильный выбор, чтобы потом не волноваться. Если вы находитесь в супермаркете и гадаете, что лучше купить: кусок говядины или кусок свинины, остановитесь. Дефокусируйте глаза и спросите себя: что было бы лучше купить для меня на этот раз? Кусок говядины или кусок свинины? Очистите свой разум, работайте руками, перебирая пакеты на полке, и вы обнаружите, что ваша рука сама потянется, скажем, к пакету с более постным куском говядины. Если вы заранее запрограммировали технику трёх пальцев, делая покупки, сложите три пальца вместе. Чем больше вы практиковались с методом Сильва, тем более центрированным вы становитесь. Как обсуждалось выше, центрированный человек с большей вероятностью принимает правильные решения. Иногда появляется необходимость выявления ядов. раздражители или загрязнители, тогда лучше всего войти в альфа и следовать процедуре решения проблем. Поскольку речь идёт о проблемах физического мира, углублять альфа-уровень нет нужды. Аллергия. Есть ли у вас имеет место сыпь на коже? не сварении или какая-то повторяющаяся аллергическая реакция, наиболее мудрым, перманентным подходом является профилактика, а не просто лечение симптомов. Вы можете начать с лечения симптомов, используя технику трёх образов, но главной целью должна быть профилактика. Чтобы решить проблему раз и навсегда, лучшим шагом было бы выявить, что именно вызывает аллергическую реакцию, и в дальнейшем избегать этого продукта или вещества. Вот эта процедура. Первое. Войдите в альфа-уровень и мысленно изобразите себя с аллергией. Пусть в поле зрения будет календарь. Второе. Спросите себя, Когда и почему началась аллергия? Медленно переворачивайте страницы календаря назад, одновременно перебирая образы справа и с прошлого. Третье. Когда вам откроется эпизод, разыграйте его. Четвертое. Заканчивайте альфа-сеанс и проанализируйте только что, открывшиеся воспоминания с сегодняшней перспективы. Понимание прошлых событий с сегодняшней перспективы само вполне может искоренить аллергию. Если же симптомы упорствуют, с проблемой, возможно, удастся покончить, направив программирование на устранение симптомов. Подробнее о лечении аллергии будет рассказано в главе 49-й. Идентификация причины аллергии. Когда причиной является одно из нескольких известных веществ или продуктов питания, первое, на альфа визуализируйте своего врача или иного уважаемого вами авторитета, стоящим перед вами. Второе. Выберите два продукта или вещества аллергии. И спросите врача, какой из них является более вероятной причиной аллергии. Третье. Выйдите из альфа и подумайте над проблемой. Ответ сам придёт вам в голову. Четвёртое. Аналогичным образом сравните выбранное вещество со следующим, пока не отыщется виновник. Выявление загрязняющих веществ. Становясь более центрированным, вы интуитивно делаете правильный выбор. Если вы колеблетесь в выборе, войдите в альфа-уровень и задайте вопрос. Первое впечатление обычно является самым сильным и правильным. Как покончить с наркотической и другими зависимостями? Нет простых ответов на эту проблему. Когда человек склонен к наркотикам, это ментальное решение, основанное на его прошлом опыте. Здесь применимы несколько путей. Первое 32-часовой курс подготовки по методу Сильва. Второе субъективное общение с другим человеком, направленное на то, чтобы убедить его изменить своё отношение. третье. Клиническая помощь может быть результатом варианта 2.